Глава 5 Бессмертные. Команда Кирая уже была полностью готова к старту. Их звездолет-смотритель был любим новоиспеченным капитаном не только за свою высокотехнологичность, но и за внешние параметры в виде огромного механического дракона черного цвета. Голова неорганического существа являлась капитанским мостиком. Плоские красные глаза исполняли функции иллюминаторов, мощных сканеров и телескопов. Нерушимый сплав Кристролиум и отрицательное поле давали этому судну полную внешнюю защиту, а внутри было все, что нужно, начиная от вип удобств и заканчивая камерой для пыток. На орбите показалось еще одно судно. Белая пирамида была гораздо больших размеров, и когда она плавно подплыла к смотрителю, то оставила его у своего подножья. «Вызываем экипаж смотрителя», — со словами загорелся экран наверху. Через помехи там показался человек, легкая щетина и белый трико фуражки «Мы стартуем ровно через пять минут. Приготовьтесь!» «Да мы уже давно готовы!» – налетел обозленный Кирай. «Вы там что, сонное царство устроили? Блин, почти целый час вас ждали, а?» «Да, капитан, скажи им!» – поддакивал Малик. «Нельзя вот так целостность времени нарушать!» «Нет, серьезно, могли бы поспешить. Нельзя же так людей злить!» – высказался Зод. «И смените эти идиотские трико», — добавил Кирай. И далее он воскликнул, словно сам только что понял. «Да боже мой, они просто отвратительные!» «Ты, да!» Начал мужик в куражке заикаться, багровее с каждым словом. «Избалованный богатенький мальчишка! Да, как, как ты вообще? Да я тебя!» «Давно не виделись, Лейтс! Как дела? Как твой сикар поживает?» Разбил его два года назад на пилотирование. Забыл уже, за засранец. Он обошелся мне в целых 205 миллионов ютир. Я тебя терплю только из-за приказа Второй Совете. Нажав на кнопку под рукой, Кирай отрубил связь. Он сидел по центру, на месте капитана, где могло бы поместиться еще двое таких, как он. Справа был Кайн, слева Зод. Чуть впереди и пониже располагался технический ряд. Альма в центре, Трой право, Малик – лево «Мы должны прибыть раньше них!» Далее Кирай издал свой первый приказ, что не выделить тот просто не мог. И вскочив с кресла, он замахнул дланью к звездам. «Стартуем!» «Не получится!» – быстро ответила Альма. «Что?» – озадачился капитан, не опуская руку. «Почему?» «Они быстрее нас!» «Намного!» «Занудство!» – упал Кирай в кресло. «Придется отрываться от них там!» «Черт, почему мы медленнее? Мы же в разы круче!» «Данная форма корабля э, специализирована для высокоскоростных перемещений», ответил Трой из плечо. «Она позволяет сделать из их корабля одну гигантскую варп-турбину. Также это создает наилучшую пространственно-временную обтекаемость и изоляцию тахионами». «Ладно, газой вместе с ними!» Менее пылко скомандовал капитан. Пирамида накренилась заостренным концом по направлению маршрута. Этим показав заднюю варп-турбину. И, издав искажающий пространство выхлоп, судно пропало, уже нарастив чудовищное расстояние от своей стартовой точки. Смотритель тоже начал готовиться к скачку. Его крылья раскрылись, выставив по три турбины. И встряхнув пространство, он отправился вслед за ведущим. Данная технология работала по принципу варп-каната. Турбины захватывают и завихряют пространство-время перед собой, и высвобождают его позади как человек, который хватается за канат и забирается по нему вверх. Звезды тут же погасли, затем сбежались к центру, отмечая свет в конце темного и, казалось, бесконечного тоннеля. Получив нужную траекторию, Смотритель уже самостоятельно нес команду Кирая через открытый космос с невообразимой скоростью. Путь наискользь был не короток, и им ничего не оставалось, как ждать целую неделю. Кирая неохотно оторвался от сидений капитана, чтобы вытянуться. Его место занял малыш. Это было так быстро, словно зверь заранее поджидал нужного момента. Остальные также повставали со своих рабочих постов, после чего они приступили к изучению своих будущих комнат. Благодаря специальным технологиям их можно было корректировать на свой вкус. Капитан же решил под себя подкорректировать и сам корабль, переименовав его в гордо произносимого Черного Дракона. Большая тренировочная площадка была обставлена плитами от стен до потолка, поэтому зеленый травянистый пол сразу выделялся. И в этом месте, под пристальным надзором Малика, Кирай оттачивал навык контроля водной стихии целую неделю, прерываясь разве что на еду и на сон честь потерю сознания от нагрузок. Спустя обозначенное время, черный дракон, выхлопнув из межзвездной скорости, оказался на орбите Искольца. Планета сильно похожа на Землю, но в разы зеленее и больше. Вся команда уже собралась в переговорной комнате, проводя активный брифинг с авторством Малика. «Итак!» – расхаживал он взад-вперед с гордо поднятой головой. «Советую всем надеть стабилизаторы гравитации. Без них вы там и шага не ступите. Поняли юмор, да?» Атмосфера перенасыщена кислородом, и чтобы избежать последствий виде сильного головокружения или кислородной интоксикации, будьте добры принять гипоксиды. Не сбавляя от походки, Малик поправил очки. Еще нам придется совершить посадку именно на Северном полисе вместе с экспедицией, так как шум двигателей может привлечь неприятную клыкастую фауну, а на территории Вечных Льдов «Угрозу представляет лишь незначительное количество особей. Снежные путники, висайские рыхлители, ну и, конечно же, гигантские полярные белые волки!» Закончил он, акцентируя на Кирая. «Капец, и здесь облом!» – недовольно высказал капитан. «Я хотел по-тихому прошмагнуть к аномалии на Черном Драконе, а теперь, чтобы нейтрализовать все потенциальное зверье, нам нужны те ребята с силовыми пушками!» «И правильно!» – подошел кайник к брату. Мы же не знаем, что нас там ждет, верно? Оцениваешь мое решение, Каин? С улыбкой подметил Кирай и отошел к иллюминатору. Сейчас на севере ночь. Можно воспользоваться бесшумниками. Радары не смогут их засечь. И к тому же они чертовски быстрые. Научная экспедиция будет собираться очень долго. Но это единственное допустимое окно. Заключение. Нужно отправляться сейчас, используя данный вид транспорта. Ну как, норм? Вполне. Но не красота плана определяет его эффективность, а финальный итог. Черный дракон вместе со своим попутчиком совершили успешную посадку на ледяную сплошную гладь. Двигательная тяга раскидала осевшую там снежную пыль. Бушевала метель, но было весьма звездно, что давало возможность застать и четыре очень больших спутника, которые украшали ночной небосвод и четырехкратно раскидывали повсюду свой синюшный свет. Экран для связи сгорелся вновь, и когда помехи отступили, там показался некто, носивший черную маску шлем, приправленную рисунком крыльев с огнем. «Это командир сверчков-ефрейтор Талис Рай», расслабленно заговорил он, покачивая головой. «Вторая прислала нас, чтобы мы обеспечили защиту вашего экипажа. Как поняли...» «Понял вас отличный Ефрейтор!» – ответил Кирай, подойдя ближе к экрану. «А она сказала, зачем именно вы здесь? Ну, помимо нашей защиты!» Ефрейтор попытался почесать лицо, но лишь поскреб свою маску. «Что-то начинаю вспоминать... Хм... Вспомнил... Мы также должны выполнять приказы братьев Хорс...» Шикарно. Я Кирай Хорс. Сэр? Отдал он честь, расслабленно отклонившись. И да, скажу сразу. Я не из тех золотых мальчиков, которые раскидываются своими подчиненными как монетами. Выдал Кирай. Ну, во всяком случае, я делал все, чтобы подобного мнения избежать. Мне наплевать на мнение людей, но я просто ненавижу, когда обо мне ошибочно судят. И меня бесит, когда никто этого не видит. Ясно? ха, -ха, -ха. В голос прохохотал Талис, глухо звуча сквозь маску. «Ясно. Будет сделано, сэр». «Хорошо», — строго кивнул Кирай. Словно среди обоих только он был серьезен. «Талис, у вас есть свой транспорт? Нам нужно кое-куда слетать». «В наличии семь фургонов на парящих двигателях». «Тогда готовьтесь. Вы последуйте за нами». «Так точно», — сказал расслабленный Талис, массируя плечо и смотря куда-то в сторону. «На этом все. Отбой». Экран погас. И, простояв еще пару секунд в полной тишине, Кирай тяжко выдохнул. «Хух, ну как?» Спросил он Кайна, резко повернувшись к нему. «Неплохо для первого раза», подошел тот с улыбкой. «Но, разумеется, есть над чем работать. Немного переборщил. Не пытайся вести себя как капитан. В первую очередь ты сам должен верить своим словам. Будь естественнее». Прошипев паром, От шеи механического дракона отошел люк, затем оттуда выстрелил и впился в лед внизу цилиндрический фиксатор для лифта. Следом транспорт дал ход, неся с собой пассажиров Кирая, Кайна, Альму и Зота, что были облачены в термоустойчивые костюмы черного цвета. Трое Малик же остались на борту, чтобы поддерживать контакт с командой. Для удалённой связи они использовали специальные нейронные передатчики, незаметно приобщённые за ухом. Эти устройства также являлись средством для общения с внеземными расами. Створки лифта отошли в сторону, открывая единственный путь. Снаружи было очень темно и бушевала лютая непогода. Ветер шумел и закидывал внутрь одиночные снежинки, что больше походили на иголки. Это уже на пороге отбивало всякое желание туда идти. Но, тронувшись вперед, вместе со своими парящими над поверхностью байками, они смело приняли на лицо ледяной ветер чужой планеты, который сразу ударил и начал без остановки покалывать незащищенные участки кожи. От пирамиды вылетелось семь черных фургонов, Кирай с его командой пошли навстречу, попутно всматриваясь направо, где своим опустошающим холдом смотрела им в ответ заброшенная база, покрытая множественными снежно-ледяными слоями. Строение явно принадлежало бывшему альянсу при Первом Императоре, на что указывали флаги на стенах, которые однородством врослись в нее многолетним льдом. Присев на бесшумники, они приготовились к старту, и когда фургоны приблизились, наездники рванули вперед, всколыхнув позади себя удлиненные снежные вуали. Из черного дракона вылетело 20 маленьких дронов, что, нагнав конвой, образовали над ним защитный периметр от ударов молнии. Покинув Северный полюс, они вторглись в ночные джунгли. Зверье разбежалось кто куда, выдавая свою удивительную кучность. По левой стороне протаптывала себе путь колонна многопалых василисков Справа, стоя хищников, пыталась спустить на ужин какого-то большого зверя. Одним словом, жизнь кипела. А проносящиеся мимо бесшумники приманивали самых разных ночных охотников. Но все они вскоре отставали в бесполезной попытке нагнать добычу. Из-за очень больших деревьев маневрировать было несложно. Управление также дополнялось режимом автоматического обхождения препятствий и очками с ночным зрением. Поэтому пилотировать данный транспорт мог даже не у Кирай, а прозрачный экран создавал воздушную обтекаемость, также используя роль защиты от насекомых, которые на таких скоростях запросто могли послужить шальной пулей. Через некоторое время С нагрянувшим концертом из грома и молний конвой вошел в радиус стоячего циклона. Внезапно стало еще темней. Только небесные вспышки плазмы служили в проблеском местности и силуэтов клыкастых хищников, что, подобно объемным теням, мирно пропускали пролетающих мимо и скапливали на своей шерсти капли сильного ливня. Но как только они попали в око циклона, то их уверенное пилотирование Тут же сменилось на виляющих зигзаги в попытке уклониться от падающих с неба дронов. Вскоре и весь транспорт потерял двигательную мощь, вынудив конвой совершить посадку на влажную почву, стеленную листьями. Грозы и ливня уже не было, лишь где-то позади сверкала молния и слышался приглушенный гром. Альма с кайном несколько раз попытались завести свои байки, в процессе сдавливая ручку запуска двигателя все более сосредоточенно, как перед инструктором. Но это было бестолку. Кирай по их действиям понял, что самому даже не надо пытаться. И он ступил на мокрую зелень, звучно хлюпнув ботинками от термокостюма. «Гляжу, Талис у вас тоже глухо!» – спросил он. «Да». Ефрейтор занырнул внутрь фургона, чтобы собрать амуницию. «Я летел за вами. Сперва стали вы. Я следом. Выходит, причина заглушки имеет локальный характер». Ясно. Кирай вернулся и нажал кнопку за ухом. малик что происходит?» «Почему нас заглох транспорт?» «Что, и связь тоже не работает?» «Капец! От невезения к невезению!» Проскользил он глазами по небу. «Хорошо, хоть тут грозы нет, а то бы нас и деревья не спасли. Получили бы удар молнии в 2000 ампер и впоследствии превратились в черную обугленную массу, что будет судорожно дергаться в предсмертных конвульсиях и спускать дымок изо рта». «Весьма живописно, Кирай», — отметил Каин. «Снова ты говоришь подобную жесть в таком спокойном тоне. Знаешь, это одна из твоих самых пугающих черт». «Мы готовы выдвигаться», — подошел Талис. «Предлагаю держаться кольцом. Вы в центре». «То, что надо, Ефрейтор. Идемте». Скинув с себя увесистую термоодежду, группа начала продвигаться через джунгли Искольца, при этом раскидывая по пути ультразвуковые маячки для отпугивания зверья. По сторонам их овражистой тропы располагались плотные заросли, которые двумя протяженными стенками скрывали обзор. И, едва ли потревожив растительность, оттуда выскочил зверь с обсидиановым мехом и отдаленно напоминающий льва. Он летел очень тихо, будто полностью подавил свою хищность для незаметности а его черное тело было единым с ночью и только шесть красных глаз горящие от срочной жажды и убийства выдавали цель хищника кирая стоящего в центре талис внезапно замер и дернул в руках силовую пушку синие огни на ней зажглись издав звук стрекотания сверчка и не прошло даже двух секунд от действия разворот выстрел Как мощная ударная волна сшибла двухметровое существо в воздухе прямо над ухом Кирая. Резкий, скулящий рык заставил того обернуться. Черный хищник впечатался в дерево поодаль. Это единственное, что он успел заметить. «Мужик, это было круто! Поразительные рефлексы!» Воскликнул Кирай после того, как понял, что произошло. «Такая у нас работа. Быть крутыми». «Охренеть! Как вы вообще его заметили?» «Тень», — разумея, — ответил Талис. Затем он внимательно посмотрел на тот пригорок, откуда ранее выскочил зверь. Это еще не все. Банги не охотятся в одиночку. Парни! Оружие на изготовку! Построение тыловой поддержки! Данная тактика максимально эффективна для подобного оружия, примененного против большого количества противников. Силовые пушки мощные, но они требуют время для перезарядки. Поэтому ведение огня с заменой на других стрелков было самым оптимальным средством и это средство вскоре подверглось лютой проверке на прочность уже не сдерживая свою ярость банги начали выпрыгивать со всех сторон по отдельности и целыми валами их было очень много словно вся популяция из кольца решила примкнуть к этой ночной пирушке но когда ребята в черном принялись технично вышибать враждебных существ то их жажда убийства и количество начали провисать как факт Много килограммовых хищников раскидывало по джунглям на десятки метров. Они даже не могли приблизиться к своей добыче, чтобы хоть как-то сократить количество нещадяще палящих в них пушек. Подобный темп сохранялся на протяжении всего контакта. И как итог, неистовая атака была разбита организованной обороной. «Сэр, докладываю статус». Не прилагая смирности, Талис отдал честь. «Нападение агрессоров было полностью отражено». «Пострадавших нет». «Я и сам вижу, блин!» — в шоке оглядел Керасев. «Вот что бывает, когда крутым ребятам дают крутые пушки!» Разобравшись со всеми замедляющими факторами, группа снова двинула вперед. Со временем почва под ногами перестала быть влажной, так как циклон имел статичное око, и тучи не смели сюда забредать. «Мы почти пришли! Хорошо, что геолокатор не вышел из строя!» «Сказал Кирай, вновь взвешивая свое везение-невезение. «А то заблудили бы хрен и наткнулись на какой-нибудь полтоядный цветок, «который сперва опрыскает нас кислотой, а затем откусит пол головы, словно мягкий помидор». «Ты бы с геолокатором заблудился», — в улыбке подметил Каин. «Хорошо, что он у меня». «Ой, да иди ты!» — вспылил Кирай. И «Если у меня топографический кретинизм, это не значит, что я не смогу управиться с каким-то геолокатором. Это вообще разные вещи». «Да неужели?» «Ну-ка дай его сюда!» Выхватывает он прибор у Кайна в виде белой рукояти, над которой виднелась голограмма местности. «Так, нам надо на юго-восток, ясно?» Уверенно направился он в вглубь джунглей. «Ты вообще-то идешь на северо-запад!» Задержал его Кайн. «Да я так и хотел!» Бормоча под нос, внимательно уставился он на прибор. «Думаю, в том направлении много тех черных тварей...» Поэтому я... Кирай! Все, все, ладно. Зачем орать? Я и без этого грёбаного геолокатора могу справиться. Все посмотрели на Кирая в затяжном взгляде. Талис почесал свою маску. Что вы так смотрите? Не верите? Вот! Указал он пальцем. Там юг. Молодец. Мы прилетели сюда с севера. Ты это хорошо продумал. Вот только ты сейчас и указываешь на север. Хорошо. Где теперь восток? Аммм... Покрутил Кирай пальцем. «Там!» Кайн подошел к брату, чтобы забрать геолокатор. правой Кирай. Если север впереди, значит восток всегда справа. Нет ничего постыдного в признании поражения. Оно также хороший источник опыта и знаний». И вышел он вперед, пустив ход остальных. Вооружившись услышанным, Кирай на несколько секунд вгляделся в спину каина И лишь что-то для себя осознав, он свесил голову и пошел за ним. Далее Керай, подобно угнетенному призраку, плавно и не замечая, облетел всех на пути. «Керай, не выходи из зацепления!» – заметил Кайн. Но тот все шел и шел, слыша только собственные мысли. Неожиданно на поверхность выполз двухметровый жук, который заставил его наконец остановиться. Лицо Керая не выражало абсолютно ничего. Он просто смотрел на это большущие насекомое словно на стену, что дорогу переграждает. Жук также не хотел никак реагировать на человека, а лишь журчал и импульсивно покручивал головой. Прошло примерно секунд двадцать, прежде чем разноцветные глаза Кирая ощутимо увеличились в размерах. «Ребятишки, у нас большие проблемы!» – размашисто произнес он. «В чем дело, сэр?» – подойдя ближе, спросил Талис. «Жуки на искусстве безобидны». «Валим немедленно!» «Я могу ликвидировать его!» – ефрейтор взял насекомое на прицел. «Не поможет!» Положил Кирай руку на его оружие, опуская вниз. «Ваши бойцы попросту не смогут всех перебить!» «Всех?» – переспросил Талис. «Это личинка Хинея. Скоро здесь будет очень жарко!» Окружающим прессом задавили ночную тишину, звуки массового журчания и подземного скрежета. «Блин, ну вот почему именно сегодня? Это уже не смешно!» Кирай побежал вперед. «Ну чего встали? Не слышали команды делать ноги!» Весь отряд ринулся вперед, и волной обтек стоячего жука. «Может, ты что тут происходит?» – нагнал Кайн. «Раз в 17 лет земные личинки периодических цикад выползают всей своей колонии на поверхность», – «на бегу», – разъяснил Кирай. «Хенея же проделывает подобное раз в 313 лет». «Так что понимаешь, насколько нам не повезло?» «И теперь огромное стадо и сотни тысяч таких двухметровых тварей пронесется прямо по нам». А позднее здесь соберется все местное зверье, которое ими питается. И тогда нам точно писец Мы бежим именно в этом направлении, так как Тахинея смотрел в противоположную сторону. Туда-то все они и втремятся. А мы должны как можно скорее покинуть опасную зону их пробуждения. Гигантские жуки с приглушенными взрывами начали оголять себя на поверхности. Куда ни взглянь, все напоминало минное поле, что детонировало само по себе. Трое бойцов почти сразу провалились во внезапно образовавшиеся ямы. Насекомые размахивали шипастыми лапами в попытке выбраться на поверхность, тем самым они наносили весьма глубокие порезы упавшим туда людям, и также погружая их всё ниже и ниже, как ненужные лестницы, пока эти тёмные бездонные норы не поглотили их полностью. «Используйте ЦГТ», — скомандовал Талис, «все на деревья». Применив цикличные гравитационные тросы, мобильные устройства, закрепленные над приплечьях, сверчки прилипли к высоким деревьям, держа на спинах Кирая и его команду. В это время под ними неслось стадо жуков, что быстро превращало грунт в спаханные траншеи, но потом, подобно волне, пытающей овладеть скалой, Хинея полезли и на деревья, словно преследуя. Использовав на максимум возможность легко цепляться и перелетать от одного высокого органического строения на другое, Сверчки двинули вперед, пока угроза полностью не обмелела позади. Спустя время, и громадные ветви перестали затмевать глаза, открыв вид на одинокую, изолированную от джунглей гору. Она казалась весьма протяженной, но не крутой, поэтому все без труда поднялись на самую вершину. Первыми ступили на пик несколько бойцов, они как по выключателю внезапно замерли и будто не хотели рисковать идти дальше. Кирай протиснулся между двух крупных парней и также стал пленником увиденного. Вся скалистая поверхность в радиусе 200 метров была словно заражена тьмой, что источало из себя черный дым. А вживив в сознание размах и диковинность всего этого, Кирай, прогоняя под собой плотный дым, решительно зашагал к гипотетическому центру черного настила, Оказавшись на месте, он огляделся еще раз и заметил внизу маленькую выделяющуюся черно-дымчатую струйку. Присев на корточке и рукой прошурудя незрячее пространство, он смог нащупать маленький предмет. Там было кольцо, и как только Керай визуально убедился в подлинности находки, он торопливо убрал ее в карман. «Кайн, сперва я должен расспросить стражи этого кольца, а потом оно твое». Кирай, что случилось? На связь вышел неистовый Малик. Почему я не мог с вами связаться? Какой-то грозовой циклон не смог бы заглушить наши передатчики. Так какого хрена? Я думаю, это из-за части стража. Теперь она не принадлежит этому месту. Кажется, ты был прав, Малик. «Гляньте», сказала Альма, указывая на небо. Древний циклон растворялся прямо на глазах. Это поистине завораживающее явление смог каждый ощутить во всех моральных красках. И... С появлением ранних утренних лучей начал открываться прекрасный вид на верхнюю часть джунглей. «Хорош, полюбовались и хватит. Часть стража у нас. Теперь возвращаемся на корабль, пока экспедиция не нагрянула». «А, и еще, Кэп!» Малик возобновил трансляцию. «К нам приближаются два неизвестных корабля. Возможно, это космическая полиция». «Полиция? А им что здесь надо? Ладно, потом разберемся. Конец связи, Малик!» Кирай сымитировал на лице некое подобие сочувствия. И обратился к Талису. «Мне жаль. Из-за моей прихоти вы потеряли людей». «Они погибли, выполняя задания», — почесал тот заднюю часть своего шлема. «Прозвучит банально. но ну, все мы когда-нибудь умрем». «Это кого вы тут хороните, Ефрейтор?» — прозвучал голос внизу. «Это были те самые бойцы, которые провалились в норы во время нашествия Хиней. Их черная форма уже походила на шутовские наряды из кровавых ленточек. Раны на телах отсутствовали». «Парни, вы живы?» — удивился Талис. — Так точно, ведь команды погибать не было. Но взгляните на себя, вы похожи на фарш, который сбежал из мясорубки. — Ваша правда, — шутливо согласился рядовой. — Жаль, что оригин сыворотки не подлатали и форму. Но хоть маски целы. Быстрым шагом они вернулись к ранее брошенному транспорту. Но, как назло, там уже успел поселиться новый хозяин — гигантский алый зверь, что напоминало кошмарную помесь медведя и кошачьего лемура. Увидев поступающую группу людей, тот встал на задние лапы, оголев кинжальные клыки и устрашающие круглые глаза. Совокупность этих параметров явно указывала на то, что он был готов оборонять свой новый дом. Один из бойцов навел силовую пушку, чтобы вышвырнуть наглеца. «Отбой!» — скомандовал ефрейтор. И, заглотнув в свои легкие, воистину большую порцию воздуха, талис... Сделал два шага навстречу к животному, после чего он настолько сильно рявкнул, что этот демонический вопль отпугнул от себя не только этого четырехметрового монстра, но и всех птиц в округе. Даже команда Кирая получила свою порцию. Далее последовала затяжная пауза. Ефрейтор обернулся, застав ошарашенные лица. Эм, люблю медведей. Я не хотел его убивать. «Любите медведей, значит?» – почти в истерике сказал Кирай. Едва ли там можно было распознать комплимент. «Да, только это нихрена не медведь! И это никак не объясняет то, что сейчас произошло! Скажите, вы вообще человек? Снимите маску!» «Просто я всегда хотел это попробовать. Я удивлен не меньше вашего, поверьте». «Даже обычный медведь бы набросился на вас. А это чудовище как бы в разы крупней!» «Может, те привыкли к людям, поэтому меньше боятся». На искусстве все иначе. Возможно, он не захотел связываться с тем, чего не знает. Для животного мира это вполне естественно. Надкусив эту кость логики, Керай успокоился. Ха, ладно. Только не знаю. Сходите в церковь, что ли. Обряд экзорцизма привести. Транспорт был на ходу, и оживший конвой отправился назад на север. Сверчки отделились от них и полетели в сторону Белой пирамиды. На ледяном горизонте Кирай смог распознать пару темно-синих кораблей, что стояли недалеко от «Черного дракона». «Это, Это к нам», — подумал он. Подпитывая свой взгляд осторожностью, Кирай спешился и вместе с остальными подошел к ожидавшей их полиции. «Зачем вы здесь?» — спросил он, едва не прогоняя палкой. Из полицейских кораблей выбежало порядка 40 вооруженных офицеров, что тут же взяли команду Кирая в окружение. Потревожив извне оцепление, вышел к ним капитан полиции. И Кайна под руки схватили двое человек в форме. «Кайн Хорс, вы арестованы по подозрению в массовых убийствах», утвердительно произнес капитан. «Что за херню вы несете?» – опешил Кирай. «На клинке темного лиса были обнаружены следы ДНК», разъяснил капитан, непрерывно смотря своим волевым взглядом на подозреваемого. Другими словами, Кайн Хорс является темным лисом. «Кайн Хорс, вы имеете право хранить, мол, это полная чушь!» Рявкнул Керай еще сильнее, этим обратив их переглядывание на себя. «Кайн был рядом со мной, когда напал лис! Кайн, скажи им!» Тот безмолвно простоял свой ответ. «Кайн, не молчи! Скажи им, что ты невиновен!» Вдруг кирай заметил на небе шесть кораблей, что курсировали к ним. «Сейчас он лишь подозреваемый, а вам двух кораблей мало, что ли?» «Уже приготовились к встрече с темным лисом, да, лошары?» Капитан полиции нахмурил свои густые брови и обернулся, начав пристально следить за небом. Лицо его бледнело скажи каждой секундой. «А издал тот дрожащим уштом. «Это не наши корабли». «Если они не ваши, то чьи тогда?» «Черный код повторяя черный код Затрубил высокопоставленный офицер, выйдя с кем-то на связь. И просто... Бросив на месте важного подозреваемого, он со своей свитой в торопливом шаге направился в сторону полицейского транспорта. Люди из экспедиции тоже начали странно суетиться, словно Керай был единственным, кто не понимал, что происходит. Шесть неизвестных кораблей зашли на посадку, окружая черного дракона и пирамиду. На вид они казались заброшенными и небрежно громоздкими. Белый корпус был покрыт растительностью, а внизу, что придавило кольду, когда те сели. Все члены экспедиции разом побросали свои парящие столы и прочие конструкции, сделав из них укрытие для стрельбы. Вооружившись более внушительным арсеналом, сверчки и полиция тоже присоединились к обороне. Интуиция подтолкнула Кирая поспешить к черному дракону. Почти все, находившиеся у баррикады, не пытались скрывать страх. Кто-то нервно дышал, едва ли не теряя сознание. Один из людей экспедиции, знающий каждый винтик сложных изобретений, стучал магазином с гравитационными патронами по своей винтовке, будто забыл, как это делается. Затишье было злым и в то же время давящим, и чем дольше они ждали, тем сильнее нагорало это ощущение. Создавалось впечатление, что все находившиеся там люди Были готовы броситься бежать при любом шорохе. Но заброшенные звездолеты их окружили, пресекая такую возможность. Кольцом вспыхнул звук металлического треска. Большие двери с тяжелым молчанием начали свободно падать. Рухнув на лед, они жутко прогрохотали, породив снежную пыль и широкий трап. Из темени начала выходить толпа людей. Их было очень много, и шли они со всех сторон. На отдалении те казались обычной толпой гражданских. Никаких бронежилетов, оружия и даже специальной формы. Но стоило им подойти чуть ближе, как некоторые факты стали постепенно всплывать. У этих людей вываливались внутренние органы, не было ряда ребер, А некоторые и вовсе выглядели как ходячие скелеты. Их совместный ход оставлял позади широкий красногнойный шлейф, что хорошо выделялся на бело-ледяном фоне. «Огонь!» Капитан Лейтс отдал приказ, что граничил с истеричным воплем. Все, кто в своих дрожащих руках держали оружие, настолько сильно вдавили курки перед опасностью, что эту панику можно было легко спутать с боевой яростью. Началась бойня. Ходячие мертвецы от воздействия гравитационных ружей летали над поверхностью. Силовые пушки раскидывали недруга толпами. Воздушные снаряды рисовали на них дырки, как в муравейниках. Но мертвецы, будучи неведомы страха, продолжали медленно, но уверенно наступать. Они уже прошли половину пути от места высадки, но все еще выходили из темных недр кораблей. А из-за подобного кольцеобразного наступления покойников... Любой ветряной шквал, будь то с юга или с севера, носил с собой их зловоние. Тем не менее, несмотря на численный перевес и безостановочный напор мертвых, они явно находились в невыгодном положении. Это было открытое пространство, каждый неупокойный находился на виду, и чем ближе они подходили, тем более качественно принимали на себя плотный огонь, а ружья и отталкивающие силовые пушки, не давали трупам скапливаться в одну реку, этим лишая их основного ударного преимущества. Численность противника сокращалась в стремительной тенденции. Понимание этого дало возможность живым почувствовать инициативу, и их страх постепенно начал угасать, позволяя воображению обрисовать сценарий победы. Но когда из темени белого корабля вышел некто, то их боевой дух был сломлен ежесекундно. Этот высокий человек выглядел потрёпанно. Даже на его ногах отсутствовала обувь. Дикие голубые глаза выделялись рядом с его закрывающей рот маской. Тёмные штаны и тёмно-красная футболка наползали на его мускулистое тело. Длинный плащ-шарф в цвете мокрого песка свисал от спины, где-то ленточками, а где-то протяжёнными кусками волочать по льду. Слегка кудрявые оттенка древесного ствола волосы доходили до лопаток. Они были словно живые и сами по себе плавно колыхались по воздуху, при этом игнорируя сильные порывы ветра. Не произведя и единого выстрела в сторону нового врага и не потратив ни секунды на раздумья относительно дальнейших действий, весь оборонительный блокпост был очень быстро опустошен, далее показывая лишь сверкающие спины людей, бегущих к своим кораблям. Наградив беглецов безразличным взглядом, Он, проклубив черным дымом от своего кольца, взмахнул кверху рукой. Превосходящий по высоте каменный штык пронзил белую пирамиду, после чего последовал катастрофический взрыв, задевший и тех, кто в бегстве уже успел к ней приблизиться. Теперь бежать было некуда, и выжившим осталось только вновь атаковать. «Прямой огонь по бродяге!» — отдал приказ Ефрейтор. Внезапно его со спины подхватила большая земляная рука. Только через пару секунд Талис понял, что уже несся на высокой скорости к врагу. Когда он оказался прямо перед бродягой, тот вцепился в его голову своей мясистой лапой, что была оснащена рыцарской перчаткой с черным дымом и гравировкой в виде распада. Для Талиса это прикосновение оказалось смертельным. Не прошло и десяти секунд, как ефрейтор... Издавая порыкивающие звуки, неспешно поднялся на ноги. Глаза его были залиты белой пеленой. И похрамывая, вошел он в общее течение к другим мертвецам. «Малик», — связался с ним Кирай, — «мы находимся под черным драконом. Включи отрицательное поле, пока мертвяки до нас не добрались». «Чего вы там овец высчитываете? Нужно валить, это же бродяга!» Отрицательное поле включилось, закрыв с собой весь корабль и команду внизу. Оно было прозрачно, что давало возможность безопасно наблюдать за ситуацией. Я должен узнать, что у него за сила. Сейчас не время для этого. Ты ведь видел, что стало с исследовательским судном. Все будет в порядке, пока нас защищает ОТП. Малик, это наш единственный шанс узнать, есть ли у бродяги амулет жизни. Над полицейскими кораблями возник гигантский каменный шар. Затем легким взмахом руки бродяга обрушил его вниз, тем самым уничтожив спасительный транспорт прямо на глазах у всех. Однако чувство фатальности не успело взять над ними вверх, так как через 2 секунды колоссальный расплющил их двумя каменными стенами. Живых осталось еще много, но бродяга расправлялся с целыми толпами людей разом, и он делал это столь непринужденно и безжалостно, будто считал тех за насекомых, что пытались избежать кары от нависшего над ними ботинка. Погибшие уже начали сливаться с каменными валунами, а нейтральный лед выдавал красную субстанцию на своей беленной простыне. В округе были лишь камни, кровь, лед и живые мертвецы, что поедали уже небоиспособных солдат или тех, до кого еще не добрался сам венец этого хаоса. Взлетев на большую высоту, бродяга завис, словно начал наблюдать за устроенной бойней сверху. Затем его тело перевернулось и со скоростью молнии устремилось вниз. Шея бродяги хрустнула так отчетливо, что это можно было услышать и в двадцати шагах. Встряхнув пространство перед мертвым телом бродяги, появился еще кто-то. Кожа бледнее ночного снега. Глаза абсолютно черны, как и волосы, что длинным скосом уходили вправо. Рот закрыт прочной белой маской, а спина белым плащом с симметричными линиями. В его открытой груди вращался некий черный водоворот размером с локоть, а вокруг постоянно маячило живое черное пламя. Этот прибывший являлся еще одним колоссальным, и для всех он известен как «Дитя Тьмы». Несмотря на явно фатальные повреждения, бродяга упрямо отказался от встречи со смертью, и, поднявшись перед врагом, он просто стал руками вправлять себе шею. Реакцией на это воскрешение Дитя Тьмы что-то ему сказал, но голос его был непонятным и похожим на пищащее электричество. Затем тот скинул с себя плащ, показав бледному тело, пояс и перчатку с черным дымом. Она немного отличалась от той, что носил бродяга. Гравировка частиц на ней скорее напоминала единение, нежели распад. Дитя тьмы начал поединок созмаха руки, но этот простой жест вновь заставил бродягу воспарить кверху. И когда он дернул рукой уже вниз, то будучи пленником в невидимых цепях, Бродяга принужденно рухнул на лед, затем еще, еще и еще. Каждый раз он как лист поднимался в воздух и разбивался насмерть упавшим метеором внизу. Завершив это телекинетическое избиение, дитя Тьмы с помощью этих же невидимых сил поднес к себе бродягу и снова сказав что-то непонятное, он сжал руку в кулак. Кости первого колоссального начали ломаться все и сразу – однако в этом истязательном процессе он не издал ни единого вопля. В итоге его массивное тело обратилось в небольшой мясной шар с тряпками, который позже Детя Тьмы просто вышвырнул телекинезом прочь. Окинув своим акулим взглядом армию мертвецов, он принялся и за них. Вся немалая площадь, залитая армией нежити, подверглась тотальному удалению, Разом поднявшись в небо, они, подобно мигрирующим птицам, слетелись в одну точку, и под мощным телекинетическим давлением Детя Тьмы, мертвые смялись в единый ком из плоти, полил кровавый водопад, как при выжимании гигантской губки, что сделало внизу влажную гору из потрохов и почти черной крови. Закончив, он вышвырнул эту мясную сферу настолько далеко в небо, что та попросту потерялась из вида, тем самым специально или случайно сохранив жизнь всем тем, кто смог уцелеть в этом ужасе. Периферическое зрение Детя Тьмы вдруг что-то потревожило. Посмотрев налево, он увидел самого вожака мертвецов. Тот уже стоял на ногах, раны на теле отсутствовали, а позиция его рук намекала на ближний бой, что было весьма необычно, так как он стоял в сотни метрах от своей цели яга бьет кулаком по воздуху и перед дитя тьмы из пыли возник десятметровый каменный кулак, что уже летел вперед с очень высокой скоростью. И при точном контакте он снес серое тело с поверхности как грузовик мешок с водой. Упав на лед, этот десятипроцентный огрызок проскользил несколько метров, оставляя черный и продолговатый след с разбросанными внутренностями. Среди беспорядочной массы остался нетронутый только черный водоворот, что ранее располагался в его груди. Сперва оттуда вывезла серая рука, что пальцами впилась в лед. Затем и вторая. Одно напряженное подтягивание, и на поверхности показался уже новый дитя тьмы. Черное пламя агрессивно накинулось на умершленное тело, и когда оно сожгло его целиком, то после уже мирно окружило тело нового хозяина. Полностью оценив бесполезность своей предыдущей атаки, бродяга решил пойти в разнос. Выглядя как боксер дерущийся с тенью, он обрушил на врага целую серию таких же каменных кулаков. Даже имея способность мгновенно перемещаться, дитя тьмы с трудом уклонялся от такого града, и когда бродяга стал разбрасывать свои кулаки случайным образом, то шансы их избежать уменьшились еще сильнее. Детя Тьмы телепортировался прямо под вражеский снаряд, но он все же успел среагировать и выставил перед собой руку. Телекинез опленил каменную стихию и перехватил над ней контроль, обездвижив прямо на месте. Затем он с еще большей скоростью отправил каменный кулак обратного обидчика. Бродяга поднял руки к небу, создав на высоте большой водоворот темно-коричневого цвета. Следом из него извергся 40 каменный голем, что своим падением наградил ледяную площадь мощной встряской. И покинув собственный кратер, Исполин футбольнул летящий кулак, размозжив его на мелкие осколки. Осуществив роль защитника, голем пошел в наступление. Немая скала приближалась к дитя тьмы. Топ от этого немалого создания для ожидающего слышался все громче по нарастающей, как стрелки часов, что с каждым ударом сильнее били по оставшимся секундам. В этот момент черные глаза дитя тьмы были подвержены не страху, а лишь ожиданию, когда существо подберется поближе, чтобы разом отшвырнуть его своим телекинетическим ударом. Вскоре великан оказался на нужном расстоянии, и тот вздернул рукой. Телекинез попросту не сработал на голема, и даже не успев это понять, дитя Тьмы был снесен с ледяной поверхности размашистым пинком. Тело, что уже таковым не являлось, общей массой устремилось ввысь, организовав дождь из органов, а на месте проведенного удара упрямым облаком густела кровавая пыль. От его тела осталась только черная воронка, которая мирно ютилась на льду. Спустя примерно 10 секунд оттуда вылезла новая копия дитя Тьмы, тем самым вновь воскресив его из мертвых. Огонь также поглотил то, что осталось от предыдущего тела. После чего тот со скоростью мысли оказался за спиной бродяги, чтобы телекинезом переломать все его кости. И когда он поднял руку, чтобы исполнить задуманное, то с внезапным грохотом бродягу окружила невидимая стена – которая едва заметно искажала воздух. Это каким-то образом помешало Детя Тьмы использовать свою силу. Он попробовал подхватить врага невидимым хватом еще раз, а потом и еще. Не показывая через закрывающую рот маску и однотонный глаза удивления, Детя Тьмы плавно опустил руку. Простояв еще какое-то время в наблюдении за этой неизвестной защитой, тот решил схлестнуться с бродягой в рукопашную. Детя Тьмы показал свой невероятно быстрый спринт, но как только он вбежал в эту едва видимую зону, то просто упал на лед и проскользил по нему несколько метров. Далее он не поднимался. Черная дыра в груди поверженного всколыхнулась, и после она вновь вернула Детя из того света. Он делал это так легко, будто мог проворачивать данный прием бесконечное количество раз. Но, по крайней мере, жизнью своей он не раскидывался и уже не горел желанием бросаться в открытую. Дитя Тимы начал расхаживать взад-вперед. На этот раз он использовал лишь свои темные глаза, чтобы нащупать слабые места в защите противника. Однако повелитель мертвых не располагал столь большим терпением, он резко поднял свою заросшую голову, отчего дитя тьмы столь же быстро окопался на месте, буквально ожидая чего угодно. Голубые глаза бродяги в этот момент источали напряжение и дикость, что для его соперника явно не предвещало ничего хорошего. Каменный голем будто взбесился, глаза существа вспыхнули золотым свечением, и тот, увеличив свою скорость вдвое, ринулся на дитя тьмы. Внезапно небо охватило звучание тяжелой песни. Дуэлянты стали озираться по сторонам в попытке определить источник нагрянувшей серенады. А тем временем в сторону каменного создания прошмыгнула небольшая ракета. Она ударила ему в голову, но уничтожила целиком. Цепной реакцией от взрыва также проботив Дитя Тьмы с бродягой. Когда они вновь возвратились в мир живых, то принялись бездейственно наблюдать за новым гостем, который в открытую приближался к ним на своем летающем глайдере, похожем на плоскую птицу. Тело небесного наездника было облицовано тёмно-синим металлом, не оставляя нигде и сантиметрового участка плоти. Источником громкой музыки являлись два крупных динамика. Длинные чёрные волосы гладким водопадом опускались вниз, а его механические красные глаза размером с небольшой перстик просто выказывали бешенство и смотрели на присутствующих как на мусор. «Это же техно-император», – произнёс Керай. «Трое сильнейших колоссальных будут сражаться у меня на глазах! Охренеть!» Прибывший посадил свой глайдер прямо перед бродягой и дитя тьмы. Они явно не спешили слепо бросаться в бой, а просто стояли друг напротив друга и смотрели, будто оценивали, прощупывали. «Ну чё, сучки, повеселимся?» Ха -ха! Техно император начал диалог. Голос его звучал с электрическим эхом, быстро, громко и истерично. Я знаю, что на этой планете есть часть стража, и она моя. Так что закройте свои лямкие багажники, ха Надеюсь, вы не против музыки, у ублюдостранственные агрегипельные говнюки. Дитя тьмы непонятно проголосил. Что, как ты меня назвал, говно -пус? Техноимператор тоже не понял первого человека, но это вовсе не помешало ему ответить впоследствии и отреагировать. Его механические глаза убрались вглубь, на их месте высунулись два коротких дула, сразу из которых на дитя тьмы посыпались самонаводящиеся разрывные пули. Используя частую телепортацию, тот начал уклоняться, но снаряды очень быстро нашли свою цель и набросились как волчья стая на овцу превратив его тело в нежизнеспособный огрызок жертвуя свое внимание только на одного врага техно не заметил как к нему приблизился бродяга начиная от спины и заканчивая торсом пробила его насквозь нечто похожее на каменную перчатку музыка заглохла после чего бродяга смахнул поверженного с руки словно ненужные металлотходы множество однометровых роботов что подобно муравьям копошились недалеко от арены битвы, вдруг отпустили одного из своих. Прицепившись к телу Техно, он принялся заменять все его поврежденные запчасти на новые. Эта операция заняла примерно 6 секунд. Подергивая конечностями, Техно Император начал подниматься, словно все его микросхемы соединялись на ходу. Сквозь помехи также возобновилась и музыка, этим громко показывая, что он все еще жив. «Амулет жизни может быть у любого из них», сказал Кирай, ошарашенно следя за происходящим. «Они что, все бессмертные?» Техно Император взвихлился в небо. Из его ладоней вырезали две пушки, откуда посыпались мощные ракеты. Их скорострельность даже не уступала тяжелому пулемету. Под глайдером открылись небольшие шлюзы, выпустив на волю плавно парящие белые перья. Но через секунды... Они набирали невероятную скорость и при падении детонировали внизу синими взрывами. Не сбавляя огневого напора, техно повысил маневренность, двигаясь по небосводу, как маленький жучок, что извергал адскую разруху под собой. Там внизу вам ха, ха ха я срущий и Все люди и то, что осталось от их кораблей, были вновь переуничтожены. царила полное испепеляющее безумие. Казалось, что всё, находящееся ниже техноимператора, было обречено на гибель. Однако это не касалось его упрямых соперников. Дитя Тьмы использовал щит из телекинеза, поэтому взрывы не могли даже ужалить его. Бродяга постоянно восстанавливал свое сферическое укрытие из камня, делая каждое вражеское попадание полностью бесследным. Но лишь обороняясь, врага победить нельзя, поэтому бродяга, используя способность управлять камнем, взлетел вместе со своим укрытием на высоту небесного наездника тем самым обезопасив себя от его бомбардировки. И далее он начал использовать себя и свой шарообразный щит как пушечное ядро в попытке протаранить недруга на лету. Однако техный император был слишком изворотлив и быстр для того, чтобы пасть жертвой от таких лобовых атак. Также его назойливое отступления дополнялось очень щедрыми порциями ракет, которыми он непрерывно забрасывал своего преследователя. Бродяга пустил в ход громадные каменные шкулаки, что горизонтальным градом стали возникать под уши летящего насекомого. Вскоре к этому прибавились и толстые штыки, которые выстреливали от самого низа, пытаясь сбить техно-императора и чиня дополнительные препятствия на пути. Со временем зона боевых действий превращалась в целый каменный лес, а большие кулаки падали на него и сливались в единое месиво. Дитя Тьмы навел руку на скользящего по небу Техна, и того невидимой хваткой потянуло вниз. Потянуло так быстро, что казалось, если он упадет с такой скоростью, то его тело обратится в металлическую пыль. Глайдер Техна выстрелил внизу массивной энергетической струей что сразу остановило его падение. Терекинез Дитя Тьмы все еще тянул его вниз, но тот упрямо сопротивлялся, и бродяга решил склонить эту чашу весов в свою сторону. Над зависшим в небе колоссальным образовалась земляная плоскость, которая после захлопнулась вместе с ним в шаре, и в качестве снаряда бродяга со страшной силой отправил его вниз на второго стоящего там врага. Эта атака была слишком очевидной, поэтому Дитя Тьмы легко телепортировался прочь. Окончив воздушный бой, бродяга ступил на ледяную поверхность и каменная скорлупа за его спиной завершающе рассыпалась. Техноимператор к этому времени уже успел восстановиться, и когда он поднялся на ноги, то дитя Тьмы уже стоял рядом с ним, а взгляд того был обращен в сторону бродяги. Вскоре техно-император также обратил свою неорганическую голову в том направлении. Это говорило о том, что нападать друг на друга они явно не собирались. «Так, сушенька, предлагаю объединиться против этого зомби-бомжа!» – предложил техно-император. «Иначе это может плохо для нас закончиться! Охерачить друг друга можно и потом отхерачить! Первое, пусть он отчутил от того Ты согласен или согласен?» Не отрывая взгляда от бродяги, Дитя Тьмы что-то пропищал в ответ. Ясно. Ну тогда... Сменив музыкальный трек, Техно взмыл в небо, восторженно провопив «Вперед из песней!» Следом он швырнул ослепляющую гранату в бродягу. Дитя Тьмы перекрестил руки и встал в боевую стойку. Его потенциально атакующий кулак начал трястись. Рукавица стража каждой секундой изливала более интенсивный черный дым. Затем он нанес единственный прямой удар по воздуху. Последовал тупой шлепок, будто его конечность столкнулась с препятствием, а на точке удара проступили почти прозрачные трещины в пространстве. Вскоре оттуда схлынула разрушительная сила, которая рябью сметала все на своем пути. Само пространство было деформировано, что не могло не отразиться в компенсирующих последствиях на физическом окружении. Атака с охватом в сотни метров, прошлась по бродяге в момент контакта, сперва сплющив его до сантиметров в ширину и на месте превратив в старика, а позднее вышвырнув вместе со всем, что оказалось в зоне поражения. Это был настоящий визуальный бардак. Подобная деформация всего выглядела как извращение над физическими законами или кошмарная реальность, что была воплощена в жизнь больным умом художника. Детя Тьмы телепортировался к телу бродяги, чтобы убедиться в эффективности своей жуткой атаки. То было мертвее некуда, но оно все еще производило движение. Оно очень стремительно и необычно восстанавливалось, как если бы кто-то начал отматывать его время вспять, этим полностью стирая все следы повреждений, включая рваную одежду. Недолго насладившись этим скверным, но по-своему завораживающим процессом, Детя Тьмы буквально схватил ближайшее к бородяге пространство и натянул его, как какой-то лук или рогатку, а после отпустил. Прозвучал краткий шлепок. Тело первого колоссального пропало моментально. На этом месте образовалась столь глубокая яма, что она казалась и вовсе бездонной, пока над ней не пролетел техно-император, который закинул туда одну из своих гранат. Разогнав темноту, оттуда яростно выстрелил высокий огненный ствол. Освободившаяся магма начала растапливать толстый лед. Завершив совместную атаку, Техно посадил глайдер рядом с союзником. Ну чё, упаковали бы этого дебила. Затем он направил на Дитя Тьмы ладонь, из которой выглядывала дуло А теперь твоя очередь, засранец, получи. Техно не успел произвести выстрел, как всё под его ногами затряслось. Повернув свою металлическую волосатую голову в сторону ямы, он застал, как большой каменный голем, рывком выпрыгнул оттуда. Твердое создание истекало высокотемпературной магмой и укрывало в закрытых ладонях бродягу. Разомкнув их, великан опустил своего хозяина вниз, и тот вышел вперед. Оглядев местность безразличным взглядом, бродяга поднял руки к небу, следом это повторил и его голем. «Что за фигня, мэн?» спросила задачный техна «А Богу, что ли, молиться начал?» но черные глаза Детя Тьмы в этот момент будто сами искали ответ. «Должно быть, это не просто ходячий камень», поделился мнением Кирай. «Бродяга им не управляет, словно у него есть свой разум». «Что ты имеешь в виду?» спросил каин «Это лишь мое предположение, но я думаю, что эта махина является стражем стихии Земли, которого бродяга смог...» «Как-то призвать в реальный мир». До «Черного дракона» смогла добежать группа выживших людей. «Пустите меня! Умоляю!» Кричал каждый за себя, колотя руками по отрицательному полю. «А что мне с этого будет?» Ответил капитан. «Кирай!» Воскликнул Кайн. «Что?» «У людей нет чувства благодарности, знаешь ли. Я просто стараюсь вывести это в условия». «Эх, ладно. Малик, отключи ОТП». Поле было отключено. «Отпы». И теперь за битвой наблюдало еще больше людей. «Ребят, вам хавчик принести?» Через плечо отшутился Кирай. «Кэп!» — связался с ним тревожный малик «Сенсоры Черного Дракона уловили... Эм... Как бы это сказать? Нечто чертовски огромное!» «Огромное? В каком смысле? Где?» Благодаря внутренним датчикам тоже ощутил и техно-император. «Что это за хреновина?» — прокомментировал он, глядя в небо. Над всеми нависла бескрайняя тень. После облака расступились прочь, пропустив силуэт каменного шара размером с луну. С виду он падал очень медленно, но это была лишь иллюзия, вызванная его габаритами. Воздушные кольца и раскаленное от трения днище явно свидетельствовали об обратном. Ты что, собрался уничтожить Сискользь? Я еще его не изучил. Так что хрена три тебе в рыло. Слышишь меня? Ааа, бродяга! А -а -а. Техно достает из своего живота устройство размером с ладонь. Знаешь, что у меня в руке? Это нейтронная граната. Стоит лишь мне нажать на кнопку, как внутри запустится неконтролируемая реакция. Слияние электронов с протонами. И сейчас для твоей неандертальской башки и дойдет, что все это значит. Отсоединив свои грудные динамики, Техно от головы до пояса трансформировался в конусный бур. Присев, он выдавил из себя одну мину, а следом просто прыгнул на нее, и впоследствии та сдетонировала, отправив темно-синее тело в полет. Он вошел в гигантский каменный шар, как пуля в стену, и, пробыв внутри всего несколько секунд, Техно поспешил назад, используя для ускорения мощные двигатели. Воткнувшись своим буром в лёд, тот продолжал там оставаться ещё какое-то время. Потом начали дёргаться и его ноги, словно тот управлял воображаемым велосипедом. «Твою мать!» – закончил он шевелиться. «Кажись, я застрял. Эй, тёмный сучонок, помоги мне!» Но, догадавшись трансформироваться обратно в гуманоида, Техно вынул свою волосатую голову из под льда. «Смотри внимательно, бродяга!» – возвал он, вставляя назад грудные динамики. Два Один Когда второй динамик защелкнул, то из них сразу же воспела агрессивная композиция Каменный исполин внезапно остановился и заколыхался в объемах После из его недр скромно, но ужасающе показалась самая настоящая черная дыра «Ха-ха! Смотри, бродяга! Смотри на свой провал! Это твоя самая сильная атака! ха ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха. Скотина! Я из-за тебя электронами подавился, бродяга хренов!» Техно гневно повернулся к Детя Тьмы. «Теперь твоя очередь, гармошка Ну-ка, выкиди твой бабушек в ту чёрную зайницу! Оттуда он уж точно не выберет, а!» Детя Тьмы почти сразу подхватил бродягу силой своего телекинеза. Но внезапно между ними преграды встаёт назойливый голем и обрывает невидимый хват. Да сколько можно вашу жмать? Этот каменный говнюк меня по-настоящему бесит. Но ничего, посмотрим еще кто кого. Набрав высоту, Техно кругом прокричал. Эй вы, мусор, построение Титана, к исполнению, живо! Армия неорганических насекомых начала собираться в одну точку. Их беспорядочный рой постепенно приобретал отчетливую форму, и по итогу вымахал гигантского пакета. Человекообразного робота белого цвета Который по размерам превосходил Своего оппонента метров на 30 Дамы и господа Прошу любить жаловать Поклонился Техно Перед вами Титан Указал он металлическим пальцем на голема А теперь уничтожь этот жалкий Ходячий булыжник Титан двинул вперед Сделав очень медленный шаг Далее последовал и второй и третий Который был чуть быстрее Со временем ходка переросла в бег, алгоритм его жуткого топота слышался все чаще и каждый раз заставлял лед подпрыгивать. За его спиной зажглись синие потоки парящих двигателей, что значительно увеличило скорость передвижения, и теперь это был гигант, который бегом своим буквально расталкивал перед собой волны сжатого воздуха. На своего соперника по габаритам выбежал и голем, и его выбор направления был построен под прямую линию что указывало на обоюдное столкновение. И когда пришло время для силового размена, каменный великан неожиданно произнес «Это кого ты назвал жалким булыжником?» После чего он подпрыгнул в ударе с двух ног. Бродяга взмахнул рукой, тем самым придав рывок и усилив атаку своего создания десятикратно. Вся эта мощь буквально прошила Титана насквозь именуя задержку, Последовал чудовищный взрыв, разорвавший робота-гиганта на множество раскалённых кусков. А, Техно наблюдал за своим крахом с замыканием в речевых микросхемах. Тебя, тебя, тебя, тебя, тебя, Дитя Тимы сразу воспользовался суматохой и тем, что великан находился далеко от своего хозяина. И когда он переместился к бродяге, ничто уже не преграждало обзор его телекинезу. Но стоило ему лишь направить руку на врага, как голем внезапно рассыпался на мелкие камни, а следом над головой Детя Тьмы открылся портал, извергнув в свободном падении большое существо. И, не совершая абсолютно никаких дополнительных действий, раздавил он существо маленькое в лепешку. «Ах, какая мерзость!» – произнес голем вытирая ногу от ошметков. «От тела первого человека...» Осталось только лужа и черный водоворот, неисчерпаемый источник бессмертия, который вскоре породил еще одного дитя тьмы. Выгнувшись из преседа, он нацелил свои черные глаза на бродягу. Он смотрел на него так долго и пристально, будто пытаясь на что-то решиться. Но прошедшие 15 секунд, видимо, смогли устранить возникшую дилемму. Просунув руки... Себе в грудной портал Дитя тьмы их напряг Словно за что-то там схватился Затем он вытащил оттуда Своего точно идентичного клона После еще одного И еще Так до 10 став в ряд Они синхронно скрестили руки у лица И следом приготовились бить Части стража были у каждого из них Выпуская клубы черного дыма Множественные кулаки затряслись от напряжения. И когда все копии достигли предела, то они просто начали атаковать по воздуху. Пространственные трещины появлялись и залечивались очень быстро. Поэтому они могли наносить удары по одной точке и не терять скорость. А чудовищные ударные волны что извергали бреши, почти наслаиваясь друг на друга. Бродягу и его голема сначала на месте разложила, а затем превратила их разные по структуре тела в общий порошок, который вскоре снесло с глаз. Только это можно было понять, так как искажение пространства и энтропия разрушения бардаком не позволяли там что-либо разглядеть. Техно Император также решил примкнуть к этой казни, музыкальный трек сменился на более тяжелый и под каждый ритм агрессивного произведения из его грудных динамиков начали свободно выстреливать сокрушительные звуковые волны, что беспощадно бомбардировали предполагаемое местонахождение бродяги. Благодаря такому ударному унисону Ледяной ландшафт в радиусе нескольких километров Стал буквально похож на рифленое поле Эй, Малагосовский на ты! Обратился Техно Пора бы уже закинуть этого бомжика в черную дырку Думаю, достаточно размяг Детя тьмы резко обернулся И с помощью телекинеза моментально разобрал обидчика на запчасти Оставив только его ворчащую голову Ты что творишь? С бродягой еще не покончено. А -а -а. Ты, гадость, ты несуществующая. Маленький робот Техно подбежал к своему хозяину, чтобы восстановить. Но Детя Тьмы перехватывает его телекинезом и ударяет об лед. А помнишь, угребыш шеблеванный? Недоразвитая плесень. Отпусти меня, угребыш шеблеванный. Дитя Тьмы ударяет об лед и металлическую голову. Подойдя к ней, он что-то сказал на своем языке и с долей нервозности поднял руку с перчаткой, где был ярко топырен средний палец. Сойдя с небольшого уступа, Дитя Тьмы направил руку в сторону бродяги, но стоило ему лишь разжать пальцы, как он, будто передумав, внезапно телепортировался прочь. На его прежней позиции разверглась большая дыра, которая поглотила оставшийся куски льда и черное пламя Детя Тьмы. Однако оно отрагировало и, подобно быстрому слизню, прилипло к стенам ямы. После живое пламя начало жадно карабкаться вверх, чтобы как можно скорее воссоединиться с владельцем. Пронаблюдав за своим огнем, дитя Тьмы не спеша повернул голову к бородяге смотря на него спокойными, как тень глазами. Его лицо даже через маску носило отпечаток уважения к врагу и его силе. Полностью восстановившись, техно-император накрыл своего союзника столь сильной нецензурной бранью, что вскоре его пылкий диалог слился в кибернетическую кашу. Но Дитя Тьмы даже не удосужился посмотреть в его сторону, а он все продолжал следить за бродягой. Осознав, что был неслышан, Техно наметил своими красными глазами в том же направлении. В это время бродяга держал вытянутые руки, обращенные вниз, как и его голем. Выглядел он очень напряженным, распрямленные конечности тряслись, рот издавал натужные звуки, лицо вибрировало. Казалось, что он вот-вот потеряет сознание от перегрузки. Эээ... «Ребята?» — указала Альма на небо. «А почему спутники так далеко?» Готовы похлясться, что они были раз в десять больше. «Ну, раз ты сказала...» — добавил вдумчивый Кирай. «А я заметил, что это солнце стало к нам ближе. Я сперва подумал, что это такая особенность орбиты из кольца, но...» «Чёрт! Неужели ты на пошёл? Будь ты прогляд, бродяга!» Недовольно провопил Техно. «Я сваливаю!» А ты, союзничек хренов, оставайся здесь и сдохни!» Сделав высокий прыжок, его сразу же подхватывает летающий глайдер и уносит прочь. Не прошло и 20 секунд, как небесный наездник покинул пыл сражения, поняв раньше других. Э, «Малик, что происходит?» По каким-то непонятным причинам планета исквозь сошла со своей орбиты и сейчас направляется прямиком к местному Солнцу. Что? Ты прикалываешься? Не ожидал Кирай такого ответа. Это невозможно! Бродяга не мог вот так взять и направить целую планету, блин, на Солнце! Это же не грёбаный звездолёт! Кирай, надо срочно улетать! Благодаря дополнительным пассажирам Лифт черного дракона был заполнен целиком. «Мы отправимся на торговую станцию. Там я вас и высажу». Сказав это гостям, Кирай вдавил кнопку стоп. «Но с одним условием. Вы передадите Лили Хорс послание. Мы целы и направляемся еще в одно место. В противном случае не придется оставить вас здесь». «Все впитали». Кирай словил очередную зрительную пощечину от Кайна. Напуганная толпа, в общем, согласилась на условие. Кто-то просто кивнул. Другие простояли в молчаливом сомнении, но для Кирая было достаточно и этого, раз что мы договорились. Суетливо рассевшись по местам, команда начала готовиться к старту. Поле было снято, и Черный Дракон взлетел. Сам капитан прилип к центральному монитору, наблюдая за бродягой. Его враг Детя Тьмы все еще был там. Он спокойно смотрел на приближающееся к нему солнце. Союзник уже давно покинул их альянс, даже Созданная им черная дыра решила отдалиться, все это понизило его шанс на победу до нуля. Воспользовавшись телекинезом, он поднял бродягу и обрушил того головой вниз. Как и прежде, сломная шея убил его, но даже после этого Искольц по-прежнему стремительно направлялся к звезде, подхваченной ее жадной гравитацией. Когда бродяга воскрес из мертвых, то он не напал в ответ, а просто стал смотреть на противника, словно заставляя его что-то осознать. Словно он давил на него лишь последствиями своей силы, и тот поддался по телу Дитя Тьмы, Постепенно расползался яд собственной бесполезности, пока он не добрался до мозга. Все ранее созданные клоны дитя Тьмы» вбежали назад в тело оригинала. Не спеша, надев свой плащ, он, рябью булькнув в пространстве, свернулся в себя и исчез. «Малик, ты все заснял?» «Да, Кэп!» «Отлично! Альма, курс на Шейлу!» Черный дракон набирал мощь для скачка, в то время как команда наблюдала за гибелью целой планеты – И вскоре судно скользнуло вперед, оставив позади лишь заволкающий след искривленного пространства.